Глава 14. Альбом. Как выясняется, Билл не остается в одиночестве. Они все приносят выпивку. Билл – бурбон, Беверли – водку и пакет апельсинового сока, Ричи – упаковку из шести банок пива, Бенхенском – бутылку виски «Дикая индюшка», А у Майка упаковка с шестью банками пива стоит в маленьком холодильнике в комнате отдыха сотрудников библиотеки. Эдди Касбраг входит в последнюю, с небольшим пакетом из плотной коричневой бумаги. «Что ты принес, Эдди?» – спрашивает Ричи. «Зарекс или Кулейт?» Зарекс, Кулейт – растворимые порошки для приготовления прохладительных напитков. Нервно улыбаясь, Эдди достает из пакета сначала бутылку джина, потом бутылку сливового сока. В повисшей, оглушающей тишине Ричи говорит, «Кто-нибудь должен вызвать людей в белых халатах». Эдди Касбрэк наконец-то свихнулся. «Джин и сливовый сок очень полезны для здоровья», — виноватым голосом отвечает Эдди. И все дико хохочут, звуки их веселья разносятся, по затихшей библиотеке эхом отражаются от стен, волнами прокатываются по стеклянному коридору, соединяющему взрослую библиотеку с детской. «Валяй!» — говорит Бен, вытирая слезящиеся глаза. «Валяй, Эдди! Готов поспорить, этот коктейль способствует перемещению почты». Улыбаясь, Эдди наполняет на три четверти бумажный стаканчик соком, не торопясь, добавляет две крышечки джина. — Уходи, как я тебя люблю! — восклицает Беверли. И Эдди поднимает голову, ошарашенный, на улыбающийся. Она оглядывает стол. — Я вас всех люблю. — Мы-то тоже любим тебя, Бев, — отвечает Билл. — Да, кивает Бен. Мы любим тебя. Его глаза открываются шире, он смеется. Я думаю, мы по-прежнему любим друг друга. Вы знаете, сколь редко такое случается? Возникает короткая пауза, и Майк не особо удивлен, заметив, что Ричи в очках. Контактные линзы начали жечь глаза, и мне пришлось их снять, объясняет он, отвечая на вопрос Майка. Не пора ли нам перейти к делу? Они все смотрят на Билла, как и тогда, в гравийном карьере. И Майк думает, они смотрят на Билла, когда им нужен лидер. На Эдди, если требуется, штурман. Перейти к делу. Да чего противная фраза. Должен ли я им сказать, что убитые, найденные тогда и теперь, не подверглись сексуальному насилию, что тела не изувечили, а частично съели? должен я им сказать что я заготовил семь шахтерских касок с мощными электрическими фонарями и сейчас они лежат у меня дома одна для стена уриса который не смог прыжкандыбать как мы раньше говорили или может просто предложить им разойтись по номерам и хорошенько выспаться потому что завтра днем или ночью все закончится либо для оно либо для нас ничего Из этого говорить необходимости нет, и причина тому только что произнесенные слова «они по-прежнему любят друг друга». За прошедшие 27 лет многое изменилось, а взаимная любовь каким-то чудом нет. И это, думает Майк, наша единственная реальная надежда. Единственное, что действительно остается, так это довести начатое до конца. Завершить процесс соединения прошлого с настоящим, свернуть полоску существования в некое подобие колеса. Да, думает Майк, сегодняшняя задача – соорудить это колесо. Завтра мы посмотрим, вращается ли оно, как раньше. Как вращалось, когда мы выгнали больших парней из гравейного карьера и из пустоши. «Ты помнишь остальное?» – спрашивает Майк Ричи. Ричи отхлебывает пиво и качает головой. «Я помню твой рассказ о птице и дымовую яму». Улыбка расползается по лицу Ричи. «Я вспомнил об этом вечером, когда шел сюда, следом за Бэби и Беном. Такая грёбаная жуть тогда! биби би, -би Ричи улыбается Беверли. «Ну, вы знаете...» — продолжая улыбаться, он сдвигает очки вверх, попереносится характерным жестом того давнего Ричи, — подмигивает Майку. «Мы с тобой, так, Майки?» Майк коротко смеется, кивает. «Мисс Кавлетт! Мисс Кавлетт!» — пронзительно кричит Ричи голосом Пеканини. «В коптильне становится очень уж жавка, мисс Кавлетт!» Билл смеется. «Еще один инженерный и архитектурный триумф!» Бэна Хэнскэма. Беверли кивает. «Мы рыли яму для клубного дома, когда ты, Майк, принес пустошь отцовский альбом с фотографиями». «Господи!» — Билл резко выпрямляется. «И фотографии?» Ричи мрачно кивает. «Тот же фокус, что и в комнате Джорджа, только на этот раз мы все это видели». «Я...» «Вспомнил, что случилось с лишним серебряным долларом», — говорит Бен. Они все поворачиваются к нему. «Я отдал остальные три одному моему приятелю, прежде чем приехал сюда», — поясняет Бен. «Для его детей. Я помнил, что был четвертый, но не мог вспомнить, что с ним сталось. Теперь вспомнил». Он смотрит на Билла. «Мы отлили из него серебряный кругляш, так? Ты? Я и Ричи. Поначалу мы собирались отлить серебряную пулю. Ты практически не сомневался, что нам это удастся, соглашается Ричи. Но в конце мы струсили. Бил медленно кивает. Воспоминания естественным путем занимают положенное ему место. И когда это происходит, Бил слышит все тот же тихий, но явственный щелчок. «Мы приближаемся», — думает он. «Мы пошли на Нейблд-стрит», — добавляет Ричи. «Мы все». «Ты спас мне жизнь, большой Билл», — внезапно говорит Бен. И Билл качает головой. «Спас, точно», — настаивает Бен. И на этот раз Бил головой не качает. Подозревает, что, возможно, спас. Только еще не помнит, как. И он ли спасал? Он думает, что... Возможно, Беверли, но не помнит. Пока во всяком случае не помнит. Прошу меня извинить. Майк встает. у меня упаковка пива в холодильнике комнаты отдыха. Возьми моё, предлагает Рич. Хендлон, не пить пиво белого человека, отвечает Майк. Особенно твое, балабол. Би-бип, Майки, торжественно произносит Рич. и Майк уходит за пивом под общий добродушный смех. Включает свет в комнате отдыха, обшарпанной с продавленными креслами, с кофеваркой «Сайлекс», которую давно следовало отмыть, информационной доской со старыми объявлениями, сведениями о расценках и часах работы, несколькими карикатурами из «Нью-Йоркера», пожелтевшими, с загнувшимися углами, Майк открывает маленький холодильник и чувствует шок, ледяной и пробирающий до костей, как бывает в феврале, когда стоит мороз, и кажется, что апрель не наступит никогда. Синие и оранжевые воздушные шарики выплывают из холодильника сплошным потоком, десятки шариков, новогодний букет из шариков, и сквозь страх, сковавший сознание Майка, вдруг, Прорывается бессвязная мысль – не хватает только Гая Ломбарда с его «Испокон веку». Ломбарда Гай Альберт, 1902-1977, канадско-американский дирижер, аранжировщик-композитор. Песня «Испокон веку» – традиционный новогодний хит, впервые исполненный Гаем Ломбарду в 1929 году. Шарики мимо лица Майка поднимаются к потолку. Он пытается кричать, не может кричать. Увидев, что прикрывали шарики, что оно засунуло в холодильник, рядом с пивом, словно на ночную закуску, которая могла потребоваться ему после того, как все его никчемные друзья расскажут свои никчемные истории и разойдутся по арендованным постелям в своем родном городе, который уже и не родной майк отступает на шаг руки поднимаются к лицу отсекая увиденное натыкается на стул чуть не падает и убирает руки ничего не меняется оторванная голова стена уриса лежит рядом с упаковкой из шести банок пива бадлайт голова не мужчины а одиннадцатилетнего мальчика, рот раскрыт в беззвучном крике, но Майк не видит ни зубов, ни языка, потому что рот набит перьями. Перья светло-коричневые и невероятно огромные. Он прекрасно знает, у какой птицы такие перья. Да. Да, конечно. Он и видел эту птицу в мае пятьдесят восьмого года, и они все. видели ее в начале августа пятьдесят восьмого года и потом годы спустя, навещая в больнице умирающего отца, он выяснил, что Уил Хэнлэн однажды тоже видел эту птицу после того, как сумел выбраться из горящего клуба. Черное пятно, кровь с шеи Стена обхромела с кутков кожи, капала вниз и образовала лужу на нижней полке. Свернувшись, кровь стала темно-рубиновой. и поблескивала в слабом свете лампочки, установленной в холодильнике. А -а, а а а удается выдавить из себя майку, но никаких других звуков с его губ не слетает. Потом голова открывает глаза, и это ярко-серебряные глаза клоуна Пеннивайза. Они поворачиваются к майку, и голова начинает корчиться. с набитым перьями ртом. Она пытается говорить, возможно, хочет произнести пророчество, как оракул в греческой трагедии. Подумал, что надо бы присоединиться к вам, Майк, потому что без меня вам не победить, вы не можете победить без меня. И ты это знаешь, так? У вас мог бы быть шанс, если бы собрались все, но мой типично американский рассудок Не выдержал напряжения, если ты понимаешь, о чем я, придурок. Все, на что способны вы, шестеро, посудачить о прежних временах, а потом найти свою смерть. Я и подумал, что мне по силам сбить вас с этого пути. Сбить вас, сечешь, майки, сечешь, дружище, сечешь, гребаный поганый ниггер. Ты не настоящая, кричит Майк, но ничего не слышит. Он словно становится телевизором с отключенным звуком. Невероятно, абсурдно голова подмигивает ему. Я настоящая, будь уверен, настоящая, как капли дождя. И ты знаешь, о чем я говорю, Майки, То, что вы в шестером. Намереваетесь сделать сродни попытки взлететь на реактивном самолете без посадочного шасси? Нет никакого смысла взлетать, если не сможешь приземлиться, так? И нет никакого смысла спускаться под землю, если не сможешь подняться обратно. Вам никогда не додуматься до правильных загадок и анекдотов. Вам никогда не рассмешить меня майки. Вы все забыли, как выворачивать ваши крики наизнанку. Бип-бип, Майки, и что ты скажешь? Помнишь птицу? Всего лишь воробей, но выглядит окей. Таких еще поискать надо, да? Большая, как амбар, большая, как эти тупые японские монстры, которые пугали тебя, когда ты был маленьким мальчиком. Дни, когда ты знал, как отогнать ту птицу от своего порога, ушли навсегда. Поверь в это, Майки. Если ты знаешь, как использовать свою голову по назначению, ты уедешь отсюда, уедешь из Дерри немедленно. Если не знаешь, как ее использовать, она станет такой же, как это, сегодняшний указатель на великой дороге жизни. Используй ее по назначению, прежде чем потеряешь, дорогой ты мой. Голова перекатывается на лицо, перья во рту мерзко шуршат и вываливается из холодильника. Ударяется об пол и катится к нему, как отвратительный шар для боулинга. Слипшиеся от крови волосы сменяются ухмыляющимся лицом. Она катится к нему, оставляя на полу липкий след крови, и ошметки перьев губы шевелятся вокруг перьевого кляпа. Би-бип, майки, кричит голова, а мой к в ужасе пятится от нее, выставив перед собой руки, будто этим может не подпустить ее к себе. Би-бип, би-бип, бип, -бип, бип, -бип, бип хрен бип! Внезапно раздается громкий. хлопок звук пластмассовой пробки вылетающей из бутылки дешевого шампанского голова исчезает